Глава девятнадцатая. Туман рассеялся, и взору предстал городской кластер. Причем не окраина, скорее тихий центр. Сетевой супермаркет впускал и выпускал пока еще спокойных людей. Ближайшие дома пестрели рекламой аптек и спортивных товаров. Среди них я увидел нечто более привлекательное. Большая кружка пенного в клешне у усатого красного рака. Навалила ностальгия. Аж цифровая слюна потекла. «Босс, зачем мы здесь?» Кореш крутил головой, Должно быть, представляя здесь стаб. Интересный вопрос. Если честно, то и сам не знал. Возможно, искал свой дом Или хотя бы намек на то родное. Детализация была на высоте, И, попадя сюда с отбитой памятью, Ни за что бы не отличил. «А пиву?» — спросил я у беса. «О, ну да!» Бес ухмыльнулся, заходя со мной в пивнушку. Хозяин успел подстроиться, на каждом столике, коих было не меньше десятка, стояли аккумуляторные фонари, стилизованные под старые масляные аля Париж XVIII век. И лица они освещали соответствующие, от интеллигентных очкариков до откровенно бандитских. Вот они-то смотрели с интересом. «Не знаю, что в нас такого приметного?» «Обувь в камуфляже, это да. Может, потому что безоружны?» «Все, включая клевцы, мы попрятали в инвентарь». Ни погонов, ни каких-либо знаков различия. Типа двое в увольнении. Я подошел к стойке. без, видимо, по старой мирской привычке, стал играться с гопотой в гляделки. «Четыре светлого, пожалуйста», — обратился я к бармену. Тот, к слову, был злой и потный, влага стекала по кривой небритости. «Все верно. Электричество закончилось. Приходится использовать ножной насос. Он и сейчас качал». «Оплата наличными», — пробурчал бармен. «Если будете заказывать раков, придется подождать. На костре варим». «Тогда же вкуснее», — ответил я, бросая на стол пятитысячную купюру. «Сдачи нет», — выдал бармен, жадно разглядывая красную бумажку. «Кому нужна сдача?» Этого хватило, чтобы тот резко подобрел и стал качать быстрее. «Калка!» — крикнул он куда-то за спину. что там с раками? Тащи уже!» «Да иду, иду!» «Как сорвались все!» — пришел недовольный ответ. Как только устроился за свободным столиком, бармен принес пару бокалов, кланяясь, отошел задом. «Личный чат. Инокий. Но ну и долго ты будешь с ними играться, рыжий бес. Уже все». Разжанув, как тот конь, рыжий отошел от напрягшихся бандитов. «Драки не миновать. Поверь на слово, босс». «Конечно, ты же сам нарвался», — обвинил я и сделал большой глоток пенного. «Вполне себе ничего». Один из бывших сидельцев, понять это можно по количеству синих перстней на руках, ткнул локтем соседа и кивнул в нашу сторону. Тот сразу подскочил, растопырил пальцы пошире и направился по дуге, понятно в какую сторону. «Ты не понимаешь», — гнул свое бес, — «это алгоритм такой. Цифровые языки, бандиты, всегда агрятся на иммунных». У Демидова консультантов этих со всех сторон набрано. Уголовники, менты, военные. Долго можно перечислять. Все для нас, чтобы игрок не скучал. Растопыренный тем временем завершил круг почета и по невнимательности, а может, специально, задел пальцами сидящего за соседним столиком похмельного типа. Тот поперхнулся пивом, но возмущаться не стал. Просто поднялся и двинул обидчика по затылку, опустевшей кружкой. Та разлетелась в дребезги, а распальцованный рухнул на колени. «Вот!», вот — выдал похмельный тип и уселся на место. «Эй!» — первым возмутился бармен. «За кружку пятьсот рублей!» Мужик же невозмутимо кивнул опухшей мордой. «А консультанты от алкоголиков у них тоже есть?» «А то!» — важно кивая, подтвердил бес. Тут уже отреагировали зэки. Сначала вскочил главный, за ним две шестерки и направились к похмельному — куда шустрее незадачливого приятеля. И началось настоящее веселье. Мужик отмахивался, братки нападали, часть интеллигентов-очкариков сразу сорвались на выход. Откуда-то с кухни прискакала толстая галка со скалкой и принялась дубасить главного. — Ты сиднем-то не сиди, подсоби другану, — бросил я бесу. Тот радостно хекнул и с места ворвался в самую гущу. Кровь, маты — все как по-настоящему. Я же устроился поудобнее. «Пиво и зрелище! Вот только раков что-то не несут!» В этот момент с грохотом открылась входная дверь, и на пороге возникла необъятная тень. «Что это тут за шепито?» — воскликнул до боли знакомый голос. «Кромова!» — шепнул кто-то сзади. Личный чат. Рыжий бес. «Вот же пруха. Сейчас начнется!» Драка сразу как-то успокоилась, Все, кто мог двигаться, стали расползаться кто куда. А поскольку выход был закупорен, народу пришлось щемиться по углам, по стеночкам и тихим шагом пробираться к подсобке. Бес, не изменяя своей натуре, бесшабашно плюхнулся на свое место. Подозрительно вглядываясь в лица немногочисленных посетителей, бабище шагнула в зал. — Галина, ты что ли его? — спросила она повариху. Да и не думала прятаться. Так стояла над телом зэка со скалкой в руках. «Ага. А чего он мебель ломает?» «Молодец, баба. А теперь марш на кухню!» Она убежала. «Сверидов!» «Да!» — из-за туши выглянул птичий череп напарника. «Фиксируешь?» «Так точно, сержант!» В его руках появился потертый блокнот. Тут ее взгляд сместился в нашу сторону. Мимо рыжего, прямо на меня. За это время оставшиеся на ногах растворились в подсобке. «Ба! Татарин! Какими судьбами?» Бес встрепенулся, а я вроде как спокойно попивал пивко. Личный чат. «Рыжий бес, вы что, знакомы?» «Инаки, да вот довелось, в самом начале». «Отдыхаю, товарищ сержант». Не обратив внимания на мой ответ, Громова подхватила стул и уселась на него всем своим немалым весом. Огромная грудь, что с трудом прятал в форме китель плюхнулась на жалобно скрипнувший стол. «Ну, здравствуй, красавчик!» На суровом женском лице не было и тени улыбки. Я решил, что слова тут лишние. Бес непроизвольно хохотнул и тут же поплатился за это, схлопотал леща, да так звонко и мощно, что чуть зубы на столе не оставил. у у, -у! Помалкивай, ущербный!» Личный чат. «Рыжий бес». Она мне дебаф повесила, прикинь, как в реале, только голова шевелится. Интересный персонаж это Громова. Несмотря на внешнюю суровость, чувствовалось женское начало. И взгляд опять же. Что-то мне в нем не нравилось. Возникало подспудное желание слинять. Я вот замужних люблю. Сержант, а вы замужем? Натура такая. Спросил, что первое в голову пришло. Думаешь, я на тебя запала? Громова вскочила настолько быстро, что показалось, будто не садилась вовсе, и на последнем слове заложила левое ухо. Я принялся в нем ковыряться. Кабелина бросила бабища и направилась к выходу. «Сверидов, не отставай!» «Я тут!» — мутный напарник выглянул из-за необъятной фигуры Громовой и тут же пропал. Очнулся один из бессознательных братков, выдав при этом что-то непонятно матерное. На его беду бабища проходила мимо. И, не глядя, шарахнула его с каблука. Тот отправился обратно в забытие. «Моя полиция меня бережет!» Личный чат. «Рыжий бес. Сто пудов запало!» «Инекий. Что за нип такой странный?» «Рыжий бес. О, тут много байк ходит. Две самые распространенные, похожи на правду. Говорят, Демидов, хозяин артели, сам есть стереотип поведения закладывал, создал по образу и подобию покойной матери». А еще местные задроты утверждают, и это сама Гира ходит по стандартным кластерам, наблюдает, когда надо, наказывает, может и помочь, даже способность полезную подарить. Но это редкость. В основном плюхи раздает, как мне. Инокий. Похоже на брехню. Рыжий бес. Ага. и Наки. Одно плохо, раков так и не попробовали. Ладно, пора мне. Дела сами себя не сделают. Рыжий бес. Постой, а я? Мне вот так еще час сидеть... И Так я ж думал, ты развлекаешься в без. Ого, что в реале, что здесь? Мне такие развлекухи не по приколу. И что это за дебав, сука Громова? Улыбнувшись, я спрятал кореша в пространственный карман.